Раздел четырнадцатый На ютубе можно найти массу фильмов с психологическими экспериментами, и я часто пользовался подвешенным к потолку проектором, чтобы демонстрировать некоторые из них студентам. Один из моих любимых мультфильм 1944 года Хайдера и зимеля в начале которого показывают большой пустой квадрат со сплошным черным треугольником внутри. Вскоре одна из сторон квадрата откидывается, как на шарнире, и треугольник выплывает наружу. маленькие черный треугольники и маленький кружок появляются из-за правого края кадра. Три сплошные фигуры скользят по экрану, иногда касаясь друг друга, тогда как большой квадрат периодически открывается и снова закрывается. Я помню, как сам впервые увидел этот мультик студентам на занятии курса Менна Уоркентина. Он попросил нас описать происходящее на экране. Я сказал, что большой треугольник – это чудовище, выпущенное из клетки, чтобы преследовать мальчика и девочку. Мальчик? Да, тогда я еще не задумывался о гендерно-ролевых стереотипах. Храбро сражался с чудовищем, тогда как девочка пробиралась внутрь квадрата, чтобы стащить сокровище. В конце концов, мальчик с девочкой благополучно скрываются, а чудовище, в припадке ярости из-за того, что его перехитрили, разламывает свою клетку. Мой ответ был типичен, даже будучи уникальным в деталях. Другие видели в мультике брачные ритуалы, военные маневры или беготню в стиле Бенни Хилла, но все мы видели в нем некую историю. Когда Хайдер и Зиммель впервые провели этот тест, лишь трое из 114 испытуемых бесстрастно описали то, что на самом деле показывалось в фильме. Два треугольника, квадрат и круг, движущиеся в пустом пространстве. Все остальные сочинили историю, по сути, высосав ее из пальца. Как и всегда, мои собственные студенты меня не разочаровали. Борис в первом ряду сказал, «Это политическая аллегория, да? Большой треугольник — это Соединенные Штаты, и Мексика — маленький треугольник. Ящик с крышкой — это граница, которая то открыта, то закрыта, а в конце США, пытаясь не пустить никого внутрь, уничтожают себя». В аудитории можно было расслышать, как стрекочет сверчок. Полагаю, больше никто не увидел в мультике ничего хотя бы отдаленно подобного. Я позволил еще некоторым студентам поделиться своими интерпретациями, которые варьировались от непристойных или розово-приторных до детективно кралавых достойных Леома Нисона. И затем огласил тему занятия. Существует термин для обозначения того, чем вы только что занимались. Это конфабуляция. Мы рассказываем себе историю, практически ни на чем не основываясь, а затем убеждаем себя, что все таки был. По четвергам Менн в университете не появлялся, так что после утренних занятий я поехал к нему домой в центр города. Как всегда в машине было включено CBS и в этот раз новости реально меня удивили. Хейден Тренхольм, тот же эксперт, которого я слушал вчера, в этот раз общался с пи Чотто-Падхай. «И так, — говорила Пия своим жизнерадостным голосом, — бывший мэр Калгари Нахид Нэнши только что бросил шляпу на ринг, став федеральным кандидатом НДП по округу Юго-Западного Калгари. Хейден, какие бы выводы вы из этого сделали?» «Для НДП это успех», — ответил Тренхолм, — «поскольку уже давно ходили слухи, что нынши обхаживают либералы Трюдо. Факт его выступления за НДП может рассматриваться как признак того, что его амбиции не ограничиваются постом в кабинете. Я не удивлюсь, если руководство партии объявит его исполняющим обязанности председателя уже в ближайшие дни». «А что скажете об округе, в котором он решил выдвигаться?» Это идеальный выбор, если цель Нэнши – лидерство среди новых демократов. Юго-западный Калгари – это бывшая вотчина Стивена Харпера. Жителям прекрасно известны преимущества жизни в домашнем округе премьера. Но Нэнши любит во всем Калгари и им нравится, что он стал звездой международного уровня. В 2013-м, когда Роб Форд был предметом насмешек в Торонто, Нэнши делал весьма впечатляющую работу в Калгари. Настолько впечатляющую, что, как вы помните, Маклинс назвал его второй по значимости фигурой в Канаде после премьер-министра. Да, я помню. А в 2015-м фонд мэров городов присудил Нэнши премию всемирного мэра, признав его лучшим мэром планеты. Его единственный соперник из Северной Америки, мэр Хьюстена Энис Паркер, заняла в рейтинге седьмое место. Я свернул вправо на Портидж и принялся искать место для парковки. «Будучи впервые избранным мэром в Калгари в 2010-м, — сказала Пия, — нэнши стал первым мэром-мусульманином в Северной Америке». «Да, это так», — ответил Тренхолм. «Он исповедует низоритский исмаилизм в ветви шиитского ислама». Но мэр — это одно дело, — сказала Пия, премьер-министр, — совсем другое. Готова ли Канада к мусульманину на Сассекс-Драйв-24? Но, — ответил эксперт, — это решать людям через четыре недели. Они перешли к обсуждению других событий, а я заметил свободное место на обочине. Редкость в это время дня, и хотя оно было в трех кварталах от одномоменно, занял его. Я раньше несколько раз подвозил его домой, но никогда до сих пор не был в его квартире на втором этаже. Как он говорил, никакого смысла переплачивать за вид из окна. Мне было интересно, как он оформил интерьер своей квартиры, если он вообще этим занимался. Как выяснилось, квартира у него была обставлена получше моей. Мебель в гостиной в серебристых и голубых оттенках явно подбиралась в тон, А на каждой стене красовались великолепные репродукции картин Эмири Карр с видами побережья Британской Колумбии. Реплики тотемных столбов индейцев Хайда, темное некрашенное дерево, стояли по бокам двери в кухню Менна был одет так, как обычно одеваются старые профессора, в немного мешковатые бежевые слаксы и коричневый кардиган. Мне стало любопытно, носит он их постоянно или на дело, услышав, как я звоню в дверь. «Джим!» — воскликнул он, открыв дверь. «Привет! Что тебя ко мне привело?» Он жестом пригласил войти. Пакс следила за мной с другого края комнаты. «Присаживайся!» Я так и сделал, устроившись на диване. Мина сел в кресло, обращенное наискось к дивану. Слева от кресла стоял небольшой столик. Пакс уселась справа. «Я видел записи собеседования со мной», — сказал я. — Ты о процессе дэвина Беккера? — Что? Нет, — Нет-нет, старые записи 2001 года со мной, в старом здании факультета психологии в Форт-Гэри. Долгая пауза, затем. — Как ты их нашел? — По правде, я обыскал твой офис. менна снова погрузился в молчание. — Да, — сказал он наконец. — Я спрашивал тебя, что со мной тогда случилось, почему ты не показал мне эти записи? Я знаю, что для тебя потеря памяти стала новостью, Джим, но для меня это новостью не было. Господи, Менна, с каких пор ты знаешь? С 2001 года, с тех пор, как ты ее потерял. Прости, но тогда это было очевидно. Я не думал, что пропало целых шесть месяцев, но было ясно, что ты утратил память за какое-то время. Так почему ж ты мне не рассказал? Он приподнял плечи. Потому что ты излечился? Излечился? А от чего — Я не знаю, — сказал Менно. Он не мог видеть выражение моего лица, но, должно быть, почувствовал, что я собираюсь возразить, потому что приподнял руку. — Честное слово, я двадцать лет пытался это выяснить. Он шумно выдохнул. — И знаешь что? Это такое облегчение, наконец, иметь возможность об этом поговорить. С тех пор, как уехал Доминик, мне и обсудить это стало не с кем. — Так что же, черт возьми, произошло? — Мы с Домиником Адлером разрабатывали прибор, который мог бы детектировать непроизнесенные вслух фонемы. По сути, считывать артикулированные мысли прямо из мозга. И откликнулся на наше объявление о поиске подопытных в Манитобан. Тогда я участвовал во многих таких вещах, что угодно за пару лишних долларов. Я помню, такая штука типа шлема. Менна кивнул. На самом деле их было два. Мы начали с первого, и он действительно смог уловить активность твоего мозга, но она была очень слабой и терялась в том, что мы посчитали шумами. Тогда мы разработали второй шлем, в который добавили транскраниальный ультразвук. Идея была в том, чтобы посмотреть, нельзя ли усилить нужный нам сигнал в твоей слуховой коре, сделать из него своего рода внутренний крик вместо шепота, чтобы наш сканер смог его различить. Но вместо этого ты и... ты потерял сознание. Я этого не помню. Но это было. Т.У.З. стимуляция тогда была еще в новинку. Мы этого не ожидали. Я коснулся ладонью груди. Все, что я помню из того времени, это что меня пырнули ножом, но... Да. Ну, насколько я могу судить, 31 декабря 2000-го я был в Виннипеге, а не в Калгари. Мена пожал плечами. Я не знаю, откуда ты взял идею о нападении, но этого не было, по крайней мере, не тогда. Но да, ты в тот вечер был здесь, и наш шлем тебя вырубил, а когда ты пришел в себя, то, как бы это сказать, вернулся ты не весь. Я удивленно уставился на него, но он не мог этого видеть. Что? До тех пор у тебя был внутренний голос. Я видел его на осциллоскопе, однако после этого он пропал. Что ты имеешь в виду под внутренним голосом? — Именно то, что сказал. Внутренний монолог. Артикулированные фонемы в мозгу даже тогда, когда ты ничего не говоришь. Однако после того, как ты пришел в себя, он пропал. Свет горел, но никого не было дома, — закончил я. — Ты серьезно? — Да. — Гребаный Афзе? Философский зомби? — Господи! Не просто анестезия, но... И отряхнул головой. Нет, нет, это же просто мысленный эксперимент. Философские зомби в реальности не существуют. Мен молчал наверное, секунд тридцать. Затем тихим голосом произнес. Существуют. Они повсюду. Да ладно. У большинства людей, которых мы протестировали, не было внутреннего голоса. Тогда ваше оборудование должно быть... Стой. Думаешь, мы не проверили все по три раза? То, что я тебе говорю, правда? Он махнул рукой в моем направлении. Единственное, чем был необычен твой случай, это тем, что поначалу у тебя внутренний голос был, а после обморока ты его утратил. Сколько я был без сознания? Может, минут пять. И через несколько дней мы тебя снова протестировали. Без туза, разумеется. И, в общем, внутреннего голоса больше не было. И вы решили проводить со мной регулярные собеседования, чтобы посмотреть? Посмотреть, не изменилось ли чего в тебе? — Хотелось бы мне, чтобы мы устраивали такие же собеседования и раньше, но мы никак не могли знать, что случится. Я не смотрел записи собеседования от начала до конца, но не заметил никаких изменений. — Заметных изменений не было, — подтвердил Менна. — Внешне ты вел себя точно так же, как и прежде. — До последней записи, — сказал я. А...", — Очень тихо, — сказал Менна. — Да. Это было не только на пленке. Я изменился, и люди могли это заметить. Кайло могла заметить. Кайло? Моя подруга, но ну, с которой я в то время встречался. Кайло Гурон, она... Гурон? Удивленно прервал меня Менна. Она ходила на твой курс. Я виделся с ней вчера, впервые почти за двадцать лет. Она сказала мне, что я... Я тогда ударил ее. Я... Я покачал головой. Все еще не в силах с этим смириться. И потом все эти ужасные вещи, что я наговорил на том собеседовании, в это просто невозможно поверить. Он медленно кивнул. Ты и правда изменился ближе к концу, я не знаю почему. У тебя должны были быть какие-то идеи, и черт возьми, как я снова стал нормальным. Джим, честно, я не знаю, но... Что? Но в течение почти шести месяцев ты правда был философским зомби? Он повернул голову влево, потом вправо, может быть в знак отрицания, а может изображая орды, что преследовали его два десятка лет. И ты был так же пуст, так же безучастен, так же мертв внутри, как и бесчисленные миллионы других, что постоянно нас окружают. Я шатаясь вышел из вестибюля дома Менна на Портидж-авеню. Было время обеда и тысячи людей шли по ней на восток и другие тысячи на запад. А я просто стоял, словно остров на реке, пытаясь не потерять равновесие. Ко мне приближался мужчина со склоненной головой, на ходу набирая что-то на телефоне. За ним шли двое с воткнутыми в уши наушниками. Оба так получилось с проводами характерного эпловского цвета. Они и проплыли мимо, даже не взглянув на меня, просто бездумно обогнув препятствие. Бездумно. Господи, может ли такое быть? Теперь ко мне двигались три девочки-подростка, куря на ходу. Доклад главного военного хирурга США увидел свет, вероятно, еще до рождения их родителей, но они, тем не менее, курят. Доклад об опасностях табакокурения, опубликованный в 1964-м и положивший начало борьбе с курением на государственном уровне. В этот раз я отошел в сторону с их пути, пытаясь уклониться от выдыхаемого ими дыма. И я, раз двигаться, продолжил движение, первый закон Ньютона и все такое. Я прошел мимо бездомного с картонкой с надписью «Помогите голодаю». Перед ним стояла пустая жестянка из-под кембеловского супа. Некоторые прохожие бросали в нее монетки. Интересно, насколько сильно ударила по нищим отмена канадой центовых монет в 2013 году? Конечно, всякий, кто подает один цент в качестве милостыни, заслуживает за это проклятие. Но, в принципе, в обороте было много монет покрупнее. С другой стороны, в Канаде широко употребляются монеты достоинством и 1,2 доллара, чего в Штатах никогда не было. Американцы всегда предпочитали банкноты для этого номинала. Так что наши нищие, возможно, находятся в лучшем положении. Много лет назад я читал, что появление первых кредитных карт нанесло сильный удар по доходам «Заик» в плейбой-клубах. Раньше, когда с ними расплачивались наличными, мужчины говорили, сдачи не надо, даже если сумма чаевых в этом случае взлетала до небес. Но когда они стали заполнять корички счетов, то производили подсчет и добавляли обычный процент чаевых. Господи, о чем я думаю? Но так работает мой разум. Одна мысль тянет за собой другую, образуя лавину идей и связей. я всегда полагал, что так оно у каждого. Но. Но если то, что обнаружил Менна, правда, то большинство людей не ведет внутреннего монолога, как я. У большинства из них мысли не скачут туда-сюда с места на место. Нет. Большинство людей вообще не думают. По крайней мере, в режиме самоанализа от первого лица. У них нет никакого субъективного опыта. Я смотрел на них, продолжая идти. Сотни и сотни людей в синих джинсах. Стандарт, легкий выбор, простое правило. Я вспомнил Монти Хендерсона, который в детстве жил на моей улице. Он пошел работать в полицию Калгари. Рассказывал, что в первый день тренировок новобранцам было приказано приспособиться или проваливать, и что все они просто смирились. Сейчас я двигался навстречу основному потоку пешеходов. По какой-то причине прилив сменился отливом, и большая их часть шла на запад. Кто-то столкнулся со мной. Простите, пробормотал он, и зашагал дальше. Однажды я видел документальный фильм о стайном поведении птиц. Чтобы достичь эффекта, который мы наблюдаем, каждая птица должна следовать всего трем простым правилам. Правило разделения предписывает избегать скоплений своих сородичей. Ты должен дать другим птицам сколько-то места, чтобы избегать столкновений. Правило выравнивания говорит «смотри, куда летят другие птицы и двигайся в направлении, которое является усредненным направлением их полета». И правило сцепления «двигайся к усредненной позиции всех твоих соседей». Оно предохраняет стаю от распада. Компьютерные модели, реализующие эти три правила, имитируют поведение, неотличимое от поведения реальной стаи. Похожие правила контролируют поведение косяков рыб. Могут ли передвижения людей быть настолько же простыми? Птицы делают это бессознательно почти наверняка, а рыбы совершенно точно. Стая птиц, косяк рыб, толпа людей. Действительно ли мы так сильно от них отличаемся? А другие правила, может, и они также простые и применяются без осознания этого? Выбор одежды, которая похожа на то, что носят другие, употребление фраз, которые были услышаны от других людей. Опусти взгляд, когда проходишь мимо кого-то. Старайся ни с кем не сталкиваться, а если столкнулся, извинись. Как многое из того, что мы делаем, легко поддается алгоритмизации. Я правда верю, что я был первым не любящим физкультуру ребенком, который спотыкается о несуществующий камень, чтобы объяснить свой жалкий результат в забеге. Все это делают. Первый парень, который потягивается в кинотеатре, а потом типа случайно кладет руку спутницы на плечо. Все это делают, первый, может быть не надо даже трех правил, может быть достаточно одного, будучи в Риме и обычаи в римских держись.